Глава пятая. В нос впились колючки, я взвизгнула и открыла глаза. Обычно на новом месте я мучаюсь бессонницей, но вчера заснула, едва успев укрыться пуховым одеялом. Ночь прошла замечательно, а вот пробуждение оказалось странным. Прямо перед моим лицом маячила мохнатая морда, круглые глаза буравили меня взглядом, длинные усы стояли торчком. «Ты кто?» – прошептала я. Существо вытянуло лапу, поставило ее мне на нос, в ноздри вонзили сиголки: «А -а -а — заорала я и села. Ты кошка! Что за ерунда? Который час! Я схватила мобильный, который заботливый коробок вчера подключил к розетке 6:10. Так вот, что имел в виду хозяин, произнося вчера перед сном. Скочишь, как миленькая, ровно в 6:07. Роль будильника в этой квартире исполняет одна из кисок. «Уходи!» — приказала я и рухнула на матрас. Через секунду мохнатая лапа вновь очутилась у меня на носу. Поскольку я здесь на правах гости то не посмела вытолкнуть наглое животное за дверь, она натянула на голову перинку и начала сладко посапывать. Конечно, душно, зато спокойно. В нос опять вцепились иголки. Киса ухитрилась просунуть лапу под одеяло. «Отстань!» Прошептала я, пытаясь вытолкнуть вражескую конечность наружу. «Имей совесть!» В ту же секунду меня укусили за пятку. Я изумилась. Если наглое животное хватает меня за нос, то как оно могло впиться зубами в мою ногу? Пришлось снова сесть. Сразу стало понятно. Кошек две. «Что вы хотите?» Безнадежно спросила я. Рыжие бестии, задрав хвосты, прошествовали к двери. Меня осенило. Кошки требуют завтрак, лучше насыпать им корм и вернуться в кровать. Конечно, вскакивать в несусветную рань совершенно не хочется, но мне, похоже, не дадут мирно подремать. Очутившись на кухне, я нашла четыре разноцветные миски, отыскала разные пакеты с кормом, натрясла из каждого немного хрустиков и поставила еду на пол. Кошки, похожи словно яйца. Кто из них клёпа, где Гера, Лера и Ариадна, Остается за гранью моего понимания. Пусть сами разбираются. Хочу мюсли! заорала Маргуша, врываясь на кухню. С черникой! Я вздрогнула. Сегодня на старушке был темно-синий спортивный костюм с капюшоном, а голову прикрывала бейсболка. Мюсли! требовательно постучала по столу бабка. Энергетический заряд. Коробка красного цвета. Бери белую пиалу и брось в нее пол стакана хлопьев. Я машинально выполнила приказ и поставила завтрак перед Маргошей. Она схватила ложку и спустя секунду заявила. «Странненько. Сегодня завтрак какой-то другой». «Невкусный?» – заботливо спросила я. «Наоборот!» – с полным ртом ответила Маргоша и закричала. «Фу! Стой!» Я замерла на месте. «Не двигайся!» – вопила бабка. «Я даже не дышу!» – ответила я. «При чем здесь ты?» — удивилась Маргоша. — Я Лерой командую. — Ну кто поставил миски на пол? — А куда надо? — насторожилась я. — Клепи на подоконник, Герри на табурет, Ариадне на мойку, а Лерке на диван, — объяснила Маргоша. — Лера без стоп-сигнала. Сейчас бы она всё слопала в одну морду, а остальные остались бы голодные. Я заметалась по кухне, пытаясь оживить в памяти инструкции коробка. Клёпе в розовую миску тунец Герри в синюю кролика или в зеленую антистресс? Нет, нет, я напутала. Клепить чистый хвост в блестящую посуду с ручкой. Минуточку. Наполнитель не едят. Я сейчас схватила сковородку. Вчера все казалось простым, а сегодня невыполнимым. Спокойно, Танечка, возьми себя в руки. Я сделала глубокий вдох-выдох и оглядела кошачью стаю. Интересно, кто из них обжора Лера, объевшая коллег по стае? «Значит так. Про наполнитель временно забываю. Сосредотачиваюсь на корме. Клёпа. Розовая миска с тунцом». Я повернулась к коробкам на буфете. «Дай еще мёсли!» — потребовала Маргоша. Думая исключительно о кошачьем завтраке, я, не глядя, схватила упаковку с овсяными хлопьями, натрясла немного в белую пиалу, вернула ее Маргоше и громко сказала. «Клёпа, тебе тунец в синюю посуду». «Жрать будешь на подоконнике». «Отличные мюсли! похвалила Маргоша. «Сделай одолжение, запомни название фирмы-изготовителя и впредь покупай для меня исключительно ее продукцию». Давно не едала таких свежих, ароматных, приятно хрустящих хлопьев. Вечно они мягкие, смахивают на переваренную капусту. Продолжая активно нахваливать замечательный завтрак, Маргоша пошла была к двери, но на пороге притормозила и неожиданно спросила. «Сколько мне лет? Определи по внешнему виду». Бабка выглядела на 60, но я смело предположила. 50? Ха!» — топнула ногой Маргоша. «Мне 75. Занимайся фитнесом, перейди на здоровое питание и станешь в свои 45 на 30 выглядеть. Лишний вес, он тебе нужен?» Вопрос Маргоша задала, не ожидая ответа. Пока я пыталась вернуть на место свою отвисшую челюсть, престарелая спортсменка улизнула в коридор. Я медленно оценивала услышанное. «Марго, 75?» Потом пришло возмущение. «Мне до 45 еще далеко. Может, начать есть мюсли?» Взгляд переместился на коробочку, из которой только что в белую пиалу я высыпала хлопья. Надо и впрямь запомнить название чудо-продукта. Я прищурилась и прочитала текст, напечатанный на бордовом фоне белыми буквами. Антистресс – корм для капризных кошек с излишним весом. Содержит малое количество жиров, способствует нормализации обмена веществ, повышает упругость шерстяного покрова, укрепляет когти, придает энергию, сохраняет свежим дыхание и уничтожает кишечных паразитов. В первую секунду меня обуял ужас. Я накормила старушку кормом для Леры. Во второе мгновение мне захотелось помчаться за Маргушей и отвести ее к врачу на промывание желудка. Но потом я слегка успокоилась. Кошки выглядят здоровыми, значит, Лере хрустики идут на пользу. Но чем Марго отличается от киски? Разве что у бабки отсутствует хвост. Похоже, ей от сухого корма дурно не стало. Хорошо, забуду про 75-летнюю фанатку спорта и переключусь на кошек. «Тань, как спала?» Поинтересовался Димон, соуваясь на кухню. «Отлично, пока чья-то лапа не цапнула меня за нос», — призналась я. «Это Ариадна!» — хохотнул хакер. «Кошмар нашего дома! Ты их покормила или запуталась?» Я искоса посмотрела на стаю. «Простите, девочки, если скажу правду, коробок будет без устали подтрунивать надо мной». «Конечно», — спокойно соврала я. «Ничего сложного. Давай заниматься работой». Только умуюсь. И кофе глотну! Засуетился Димон. Я снова обозрела понурую стаю и пообещала: Вечером получите двойную порцию. Знаю теперь, как поступить. К концу дня не будет проблем с вашей едой. Будьте умницами, ложитесь баиньки, не выдавайте меня. Выпив вкуснющий кофе, сваренный Димоном, я отдавала приказ: Ищешь информацию на семью Киселевых, собираешь данные о олене и Викторе. А я отправлюсь на встречу с Еленой и попробую тщательно ее пораспрашивать. «Есть мой генерал!» – оттарабанил Димон. «Ваш верный Мухтар помчит по следу за Куропаткой». Лена не рассердилась на мой ранний звонок. Наоборот, воскликнула. «Можете приехать ко мне на работу. У нас в подвале буфет для ходячих больных и сотрудников. Там мы поговорим. Кстати, от метро до торгового центра «Риф» ходит бесплатный автобус. Садитесь в него, докатите прямо до нужного места». «Клиника за углом магазина. Зачем за проезд платить, если можно за даром добраться?» «Быстро доехали», — похвалила меня Лена, усаживаясь за столик. «Исключительно благодаря вашему совету», — улыбнулась я. «На рисовые маршрутки очереди, а на бесплатный транспорт всего пара человек». Лена с довольным видом кивнула. «Когда имеешь небольшую зарплату и дочку-школьницу, надо экономить. Нас в отделении 8 медсестер». Получаем почти одинаково, подрабатываем, но все равно денег не хватает. Шесть сотрудниц постоянно в долгах. То здесь попросят, то там перехватят. А мы с Соней Власовой до получки дотягиваем. Знаешь, почему у нас это получается? Ой, извини, что на «ты» перешла. Отлично, кивнула я. На «вы» слишком официально. Давай без реверансов, обрадовалась Лена. Могу объяснить свои принципы выживания. Я никогда не беру в долг. «Деньги быстро испарятся. Знаешь, как говорится, берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда». «Верно», — кивнула я. «Составь план», — продолжала Лена. «Исходи не из желаний, а из суммы, которую имеешь. Вот у меня со всеми левыми и правыми в месяц набегает 28 тысяч. Сначала я вычитаю коммуналку, электричество, газ, затем непременно откладываю 5 тысяч. Это святое». Коплю на отпуск и подарки Анечке на день рождения, Новый год. Еще две ежемесячно помещаю на особый счет с выгодными процентами. На государство надежды нет. Собираю себе на пенсию. Потом затыриваю в коробку рублики на еду. Понимаешь, счета оплачены, заначка собрана, жрачка обеспечена. То, что осталось, можно пустить на развлечение. «И много остается?» — грустно спросила я. «Пара тысяч», — вздохнула Лена. «Можно в кино сходить или купить чего. Если честно, я эти деньги Ане отдаю. Пусть развлекается, пока молодая». «Ты забыла про транспортные расходы и покупку одежды?» — вздохнула я. Собеседница обрадовалась. «Вот, самое главное, не трать там, где не надо. В метро можно мимо контролера в толпе прошмыгнуть. Я научилась. От подземки до работы идет бесплатный автобус. Отличные шмотки легко за бесценок найти в стоке». Обедаю и ужинаю я в больнице. И еще домой еду приношу. Больные капризные. Им обычно родственники домашнюю еду приносят. А у нас вкусно готовят. Поэтому особенно на продукты не трачусь. Главное – план и умение отыскивать дешевый товар. «Я так не умею», – призналась я. «Зайду в магазин, накуплю всякой ерунды, вернусь домой и понимаю, денежки тютю -тю, а я ничего стоящего не купила». «Вот наши девки тоже транжиры», – покачала головой Лена. А мы с Аней в Турцию скатались аж на две недели. Расчет, план, самоограничение. Я всегда четко иду к поставленной цели. Стоит позавидовать такой силе воли, восхитилась я. Значит, ты вознамерилась найти биологических родителей и девочки? Да, подтвердила Лена. Увидит Аня, какие они алкоголики-нищие, и поймет, что не родная мать – самая лучшая. Попытайся вспомнить, что тебе рассказывала директор детдома о найденыше попросила я лена обхватила пальцами чашку с чаем кстати напиток нам налили бесплатно моя собеседница подмигнула буфетчице а та поставила на поднос чайничек и положила на тарелку две плюшки не требуя денег влада сергеевна хорошая женщина сказала киселева она сейчас на пенсии когда мы забирали аню мне показалось что директриса знает о воспитаннице больше чем говорит может тебе самой с ней потолковать «Я ничего нового не сообщу. Хочешь, звякну, Ильченко?» «Было бы здорово», — обрадовалась я. Лена протянула руку. «Дай свой мобильный. Мой разрядился». Я протянула ей трубку. Умение не тратить зря ни копейки доведено Киселевой до совершенства. Если можно воспользоваться чужим сотовым, она непременно это сделает. На секунду мне стало неприятно, но я усилием воли подавила возникшее ощущение. Работа есть работа. Я обязана ее выполнять. Мне совсем не обязательно любить и жалеть Лену. Даже наоборот, расположение к клиентке помешает расследованию. «Влада Сергеевна дома. Ждет тебя», — сказала Лена, возвращая мне трубку. «Езжай прямо сейчас. Почему булочку не ешь?» «Пытаюсь держать диету», — пояснила я. «Возьму для Ани», — обрадовалась Лена и завернула плюшку в бумажную салфетку. Я пошла к выходу и через пару шагов обернулась. Киселева сосредоточенно заматывала булочку в бумагу. Скорее всего, придя домой, она аккуратно распеленает булочку и угостит Аню. Потом стряхнет салфеток крошки и спрячет их в кухонный ящик. Зачем зря тратить деньги, если нужную вещь легко получить за даром?